Глава 18 Поиски брата И вот, наконец, они выехали в Саванну. У Виви захватило дух, какой же прекрасный! И, казалось, бескрайней была эта равнина. Небо над ней было такое огромное и высокое, что если представить, что летишь вверх, то, казалось, можно лететь всю жизнь, и ему не будет конца. Их машина, подпрыгивая на ухабах, мчалась по дороге. Виви дышала и не могла надышаться горячим воздухом саванны. Это же был край, где она родилась. Зебры, слоны, львы и антилопы в совершенном изумлении смотрели на джип, который вез не туристов, как обычно, а жирафа, голова которого гордо возвышалась из открытого люка. Такого они не видели никогда. Может, это предвестник перемен в жизни Саванны? Может, теперь животные будут разъезжать в джипах, фотографируя бегающих вокруг людей? думали звери. День за днем гид и Виви колесили по бескрайней саванне, пересекая ее вдоль и поперек и безуспешно останавливаясь у каждой группы жирафов. Виви была в отчаянии. Она уже не верила, что когда-нибудь найдет своего старшего брата. И когда жирафик совсем потеряла надежду, они встретили одинокого жирафа. который где-то слышал, что километрах в ста на юг есть маленький лагерь, в котором молодой жираф устроил детскую школу. Гид страшно устал за долгие дни за рулем. «Может, поедем завтра?» — с надеждой спросил он, но, увидев вивины умоляющие глаза, молча сел за руль. И они помчались на юг, оставляя за собой большое облако пыли. Наконец, впереди показался лагерь. Они увидели вдалеке высокого жирафа и группу маленьких жирафят, сидящих на траве. Сердце у Виви забилось сильнее. «Это он!» Виви выпрыгнула из машины и, не разбирая дороги галопом, во весь опор, помчалась к лагерю. Большой жираф обернулся на стук копыт и удивился. «Кто этот жирафенок, который несется сюда, чертя голову, как сумасшедший?» И вдруг он неожиданно для самого себя О, подумал «А вдруг это моя маленькая сестренка? Этого не может быть!» На его сердце ёкнуло, как будто ответило «Может!» И тогда он поскакал ей навстречу Они почти столкнулись друг с другом Потом обнялись шеями и Их сердца, само собой, забились в такт друг другу. <связь> Виви! <связь> Я все-таки тебя нашла! Виви была счастлива И еще не знала, что в истории ее путешествий Скоро начнется новая, большая глава Полная необыкновенных приключения